С ней-то, этой исконно противостоящей силой, и предстояло ему столкнуться на пути поисков истины в жизни. Но пока они оба шли к тому, в которого верили, каждый по-своему, и именем которого обязаны были внушать другим людям общие для всех мысли о мире и месте в нем человека. И тот и другой уповали на него поскольку он был всезнающий и всемилостив. И так они шли. В академической церкви в тот час было пусто, и потому она показалась не такой уж малой. В остальном это была церковь как церковь, разве что в глубине притемненного алтаря лик Христа в строгом обрамлении потемневших волос, с пристальным, взыскующим взглядом, слишком уж белел, выхваченный матовой подсветкой. К нему обратили взоры и мысли оба коленопреклоненных человека, пастор и молодой обрученец, пока еще не лишенный свободы собственного суждения. Каждый из них пришел сюда в надежде как бы на персональную беседу с ним, ибо он мог вести синхронный диалог в любое время суток с неисчислимым количеством желающих к Нему обратиться, практически со всем человечеством одновременно в любых точках земного пространства. В этом и была Его вездесущность. И на этот раз все обстояло так же. Творя молитву, каждый желал изложить вместе с тем и свои тревоги, и печали, и оправдание своих действий, исходящих из веры в Него, и каждый попытался соотнести себя с воображаемой вселенной, в которой он занимал столь микроскопическое место на столь микроскопический срок, и каждый, осеняя себя крестом, благодарил Творца за то, что ему суждено было родиться на свет, и каждый просил, когда настанет последний из последних дней, дать ему умереть с его именем на устах. Потом они снова вернулись в тот кабинет к своим делам, и здесь состоялся открытый разговор с глазу на глаз. «Так вот, сын мой, я не стану читать тебе нравоучений», — произнес для начала отец-координатор, располагаясь поудобнее в кожаном кресле напротив Авдия Калистратова, сидящего на стуле, смиренно положив руки на худые колени, остро выступающие из-под серого семинаристского одеяния. Авдий был готов к крутому разговору, и это несколько удивило его. Он не увидел в глазах владыки ни гнева, ни иных недобрых побуждений. Наоборот, отец-координатор внешне был весьма спокоен. — Слушаю, владыка, — ответил покорно семинарист. — Так вот, повторяю. Я не стану распекать тебя и читать тебе нотации. Такие примитивные способы воздействия не для тебя. Но те речи, что ты себе позволяешь, и не так по легкомыслию, как по горячности, не могут не вызывать досады. Но и при этом ты, наверное, заметил, что я говорю с тобой как с равным. Более того... Ты достаточно умен, скажу тебе откровенно, в интересах церкви, чтобы ум твой не противостоял ее учению, а служил бы безраздельно и безусловно заветом Господа. И я не скрываю этого, хотя мог бы и за уши отодрать тебя патечески, поскольку хорошо знавал твоего покойного батюшку, И в добром был с ним взаимопонимание. Человек он был воистину христианских добродетелей и к тому же весьма образованный. Но вот судьба свела и с тобой, Авдий, сыном покойного дьякона Иннокентия Калистратова, выражаясь канцелярским языком, многие годы бывшего служителем церкви. И что же выходит? Не скрою, вначале был весьма наслышан о тебе с положительной стороны, но привели меня сюда теперь, как сам понимаешь, обстоятельства тревожного свойства.